Сейчас все и решится. Девушка перевела на меня надменный взгляд и недовольно скривила свою мордашку. А Лена никогда так не делала и вообще и такое поведение было несвойственно, что я даже растерялся в первые мгновения. Я видел перед собой бывшую чиницу, и одновременно это была совершенно незнакомая мне демонесса.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 восстанавливая свои силы и концентрируясь для новых магических техник. Давайте и на это время я не собирался, и еще на первых словах побежал вперед. Демонесса все еще не воспринимала меня всерьез, так что не прекратила свою речь, но все же решила отойти назад, послав в мою сторону волну огня, которую мне пришлось огибать. Дышать становилось все сложнее. Как бы то ни было, несмотря на все старания мимота,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 ограничив только дополнительным приростом разрушительной силы ее основных техник. Стена огня погасла еще до того, как я успел ее оббежать, поэтому, не замедляясь ни на миг, я бросился вперед к девушке, которая раздосадованно смотрела, как угасает ее пламя. Я почти смог дотянуться до нее, как девушка вдруг неожиданно зло улыбнулась, даже, можно сказать, оскалилась, словно хищник, показывающий своей добычи,